Глава 93 После того, как Даниэль Джонсон провел в следственном изоляторе сутки, Лиза Лам потребовала изменить ему меру пресечения и добилась успеха. Его арестовали, помимо прочего, по обвинению в убийстве. Следующие прения в суде должны были состояться через 14 дней. В НСЦ получили доступ как к его отпечаткам пальцев, так и к ДНК. И именно по поводу первых Петру Ниеме позвонили уже на следующий день после того, как Джонсона арестовали. Пальчики подозреваемого обнаружили в трёх разных местах в парусной лодке на сегодняшний день принадлежавшей его старшей сестре. Кроме того, их нашли там, где вроде бы любому нормальному человеку нечего делать под полом каюты. Еще день спустя его сестра Сара связалась по телефону с Анникой Карлсон. Она разговаривала со своим отцом, и он выразил желание побеседовать с кем-то из полицейских, расследовавших серьезные преступления, в совершении которых обвиняли его сына. «Он прочитал об этом в газетах», — сказала Сара Джонсон, «поскольку всегда остается верным себе, захотел обсудить это напрямую с вами». Ты не догадываешься, о чём он хочет поговорить, спросила Анника. Возможно, о старой мелкашке, но вообще я не знаю, его волнует происходящее. Я охотно побеседую с ним, когда ты хочешь, чтобы я сделала это как можно быстрее, попросила Сара Джонсон. При мысли о его самочувствии боюсь, ему не так много осталось. Тогда давай после обеда. Хорошая идея, согласилась Сара Джонсон. Я общалась с ним совсем недавно, и, похоже, он чувствует себя вполне сносно. Не возражаешь, если я буду присутствовать при разговоре? Конечно, не возражаю, подтвердила Анника. И сможешь даже участвовать в разговоре, если захочешь. Ты на работе сейчас? Да, удобно, если я заберу тебя через час. Просто замечательно, ответила Сара Джонсон. Позвони, когда подъедешь. Разговор со сэном Эриком Джонсоном состоялся в его палате в больнице в Бромме, где он находился на лечении. Высокий и худой мужчина, одетый в белую рубашку, хорошо отглаженные серые брюки и в чёрных тапках на ногах. У него были такие же умные голубые глаза, как и у старшей дочери, и кроме того, на него явно наложил отпечаток смерть, уже сидевший в ожидании своего часа у кровати, где он большую часть времени лежал. «Очень любезно, комиссар, что ты смогла уделить мне время», — Свен Эрик Джонсон дружелюбно кивнул Аннике Карлсон. «Называй меня Анникой», — ответила она и улыбнулась. «Если ты обещаешь величать меня с Свеном Эриком...» «Конечно, с удовольствием», — согласилась Анника Карлсон. «Кроме того, я хочу, чтобы ты знал об одном деле. Будь у меня возможность выбирать, я избавила бы тебя от рассказа о том, чем я и мои коллеги занимаемся». У меня нет никаких причин порицать вас за это, ответил Свен Рик Джонсон. Порой есть работа, которую необходимо выполнять совершенно независимо от того, насколько это тяжело. Если и есть в данном случае кто-то заслуживающий трёпки, то это мой сын. Да, подтвердила Анника. Без него мы с тобой никогда не встретились бы, и я с Сарри тоже. Даниэль действительно убил свою жену. — Да, многое указывает на это. Сама я, к сожалению, убеждена в этом. — Значит, Джей Ди не погибла во время цунами? — Нет, — ответила Анника Карлсон. — По данному пункту у всех нас нет ни малейшего сомнения. Умерла другая женщина, ошибочно идентифицированная как Джей Ди. Даниэль и его жена встретились с ней накануне вечером и привезли с собой в отель, где жили. — И они, значит... Устроили некий фокус вместе. Да, похоже на то. Почему они так поступили? Страховое мошенничество. Даниэль получил 25 миллионов крон. А несколько лет спустя они поссорились, и он убил ее. Да, именно так, по нашему мнению, все и обстояло. Джей Ди и Даниэль никогда не подходили друг к другу. Они были слишком похожи. Брали худшее друг у друга. кое, что указывает на это, согласилась Анника Карлсон. Насколько я понял, вы нашли её на острове Оферцён, заметил Свен Эрик Джонсон. Даниэль многое знал о нём с тех пор, как провёл там немало времени мальчишкой, так что, похоже, он действовал обдуманно. Да, конечно, труп оказался там далеко не случайно, и всё произошло в янов день, когда он позаимствовал мою лодку. спросил Свен Эрик Джонсон. Если подобное может как-то утешить тебя, судя по всему, он не планировал убивать, когда отдал же лодку. Вы так думаете? Нет, не думаем, сказала Анника Карлссон и покачала головой. Я почти на 100% убеждена, что он не планировал ничего такого. Они стали ссориться, и тогда он случайно убил её. Сколь бы странно это ни звучало, но твои слова воспринимаются как утешение для меня, признался Свен-Эрик Джонсон. В произошедшем действительно нет твоей вины, сказала Анника Карлсон. Нет, согласился Свен-Эрик Джонсон и покачал головой. Но мне, пожалуй, следовало держать под замком старую милкашку, которую я получил от отца. Однако я и представить не мог, что сегодня необходима лицензия на такое оружие. «Когда оно досталось мне после войны, ничего подобного не требовалось». «Да, я знаю», — подтвердила Анника Карлсон. «Мои дочери тренировались в стрельбе из нее», — сказал Свен Эрик Джонсон и улыбнулся старший из них. «Да, пожалуй, Сара не так много, но Ева, мне помнится, обожала это дело. Однажды она даже попыталась выстрелить в чайку, тогда я отругал ее». А потом ружьё стояло под замком, пока она не дала обещание не поступать так больше. А вот Даниэль, по-моему, я даже никогда не видел, чтобы он держал ружьё в руках. Здесь ведь нет ничего странного, вступил в разговор Сара. Сколько лет ему было, когда ты купил Вегу? 9-10, если мне память не изменяет. Оружие ведь не дают маленькому мальчику. Кроме того, он почти никогда не составлял нам компанию на озере. предпочитал общаться со своими друзьями. Да, всё так, согласился Свайне Лик Джонсон. Как думаешь, может, мне стоит попробовать поговорить с Даниэлем? Я, конечно, почти не общался с ним в последние 10 лет, и в последний раз мы виделись 6-7 лет назад, но он же всё равно мой сын. Если хочешь увидеться с ним, я попытаюсь это организовать, пообещала Аника Карлсон. Однако, мне кажется, нет смысла пытаться образоумчить его. Я, пожалуй, немного старомоден, заметил Свен-Эрик Джонсон, но всегда считал, что человек должен отвечать за свои поступки. Боюсь, Даниэль не разделяет твое мнение, возразил Анника. Блудный сын, пробормотал Свен-Эрик Джонсон. Как это получилось? Я не верю, что всё из-за тебя, сказала Анника Карлсон. Подобное часто происходит, и никто в этом не виноват. Я тоже так подумал бы, согласился Свен-Эрик Джонсон, будь у меня выбор. Если хочешь увидеться с ним, я помогу тебе, повторила Анника Карлсон. Нет, ответил Свен-Эрик Джонсон и покачал головой. Наверное, уже слишком поздно. И печально, конечно, что он не хотел общаться со мной, но этого уже не исправить. У меня есть вопрос к тебе. На твоей лодке мы нашли моток синего шпагата. Ты не помнишь, где купил его? Да, это было когда я совершил плавание в киль в одиночку. Скорее всего, за год до того, как заболел в 2010 году, значит. Если тебе интересно, почему я говорю, что люренно, то причина проста. Я единственный раз ходил туда под парусом. Хорошо, что ты об этом вспомнил. Если тебе нужна моя помощь с чем-то, просто намекни, сказала Анника Карлсон. Ты уже помогла мне, Анника, ответил Сван Рик Джонсон. Спасибо тебе. Если тебя интересует моё мнение, я же всё равно старый учитель, как тебе наверняка известно. Да я охотно его выслушаю, улыбнулся Анника. Хорошо. пробормотал Свен Рик Джонсон и тоже улыбнулся. Мне кажется, ты такой же хороший человек, как и обе мои дочери. То, что случилось с Даниэлем, я никогда не пойму. Спасибо. Хотя, когда я ходил в школу, у меня не всегда всё было хорошо. Могу себе представить, с физкультурой у тебя наверняка не возникало проблем. А в том, что ты порой не соглашался со своими учителями, нет ничего страшного, хотя сейчас раз уж ты всё равно здесь, У меня есть одно дело, о котором я спросил бы Даниэля. О чём же? Мой любимый матросский чемодан, специальный мешок из парусины, что он сделал с ним? Он пропал, когда Даниэля далжил твою лодку. Да. И когда мне в конце концов удалось поймать сына по телефону, он обещал вернуть его, якобы просто позаимствовал. Он понадобился ему, чтобы перенести какие-то вещи. Но он так и не сделал этого? — Нет, — подтвердил Свен Эрик Джонсон. — Почему ты ничего не сказал? — мне спросила Сара Джонсон. — Это же наверняка тот матросский чемодан, который я и Ева подарили тебе на Рождество за год до того, как ты заболел. — Да, точно, — подтвердил Свен Эрик Джонсон. Даже если мне он не пригодится в будущем, ты сможешь использовать его, лодка ведь у тебя есть. Этот матросский чемодан, напомнила Ника Карлсон, когда они полчаса спустя в машине возвращались каждый к себе на работу. О чём идёт речь? Что такое матросский чемодан? Я знаю, не это интересует меня, ясно сказал Сара Джонсон. Это был мой и Евы подарок папе. Я точно помню, что на Рождество до того, как он заболел 6 лет назад, значит. Ты можешь описать его, спросила Анника. Да, у меня даже есть фотография в каком-то альбоме дома. Моя сестра купила его в Лондоне. Она живёт там, как тебе известно. Хорошая вещь из старого брезента с кожаными накладками и кожаной ручкой. Дорогая вещь. Кроме того, я вышел на нём папины инициалы. с помощью синего шпагата, который у нас обычно лежал в лодке. Его инициалы большими буквами: С.Э.Д. Свен Эрик Джонсон, плюс сокращение от старого латинского выражения N.N.E. Navigare necesse est. И что это значит? Плыть необходимо, объяснила Сара с еле заметной улыбкой. Папину любимое выражение «Навигаре нецессе эст, вивэре нон эст нецессе». А последняя фраза «Что означает она?» «Да, это как раз и печально при мысли о папе и его самочувствии. Плыть необходимо, жить нет». «Я думаю, эта мысль утешает его», — сказал Анника Карлсон. «Сама я ужасно хотела бы получить назад папин матросский чемодан», — призналась Сара Джонсон. «Я думаю, эта мысль утешает его», — сказал Анника Карлсон. Если вы найдёте его при обыске дома у Даниэли, я буду претендовать на него. Я обещаю поговорить с моими коллегами, заверила её Анника Карлсон. Знаешь что, сказала Сара Джонсон. Давай заедем ко мне на квартиру, и ты получишь его фотографию. Полчаса спустя Анника Карлсон шагнула в кабинет Петра Ниеми. У тебя есть 5 минут, поинтересовалась она. Естественно, ответил Петр Ниеми и закрыл папку, которую листал. "Что это?" спросила Анника Карлсон и передала ему полученный от сэра Джонсона снимок. "Судя по ёлке, которую я вижу на заднем плане, и радостным лицам пяти человек, запечатлённых там, по-моему, речь идёт об обычном шведском праздновании Рождества". В поддержку моей гипотезы говорит рукописный текст на тыльной стороне фотографии: Рождество в Ольстине 2010 год. Я могу ещё чем-то помочь Комиссару, тем, чтобы прекратишь болтать ерунду. Большая серая сумка, стоящая в центре фотографии. Ты и Фернандес случайно не нашли её среди вещей Джонсона, когда проводили обыск у него дома? Нет, ответил Петр Нееми и покачал головой. Она выглядит как старый английский матросский чемодан из брезента с кожаными накладками и кожаной ручкой. Рождественский подарок отсуды Ниеля Джонсона от обеих его дочерей, Сары и Евы. Нет, повторил он ей и снова покачал головой. Ничего похожего мы не нашли. Где же он находится тогда? Если он лежал в лодке Свена Эрика Джонсона, Боюсь, сегодня покоится где-то на дне Миларан. Как смотришь на то, чтобы попытаться его найти? На мой взгляд, дохлый номер, поскольку это одно из самых больших озёр страны, вздохнул Петр Неями. Если бы я попросил деньги на подобную авантюру, можешь не сомневаться, наши большие чины дали бы мне от ворот поворот с такой хорошей аргументацией, что я даже не обиделся бы. — Я услышала тебя. — Но обещаю подумать над этим делом, — сказал Петер Ниеми и нахмурился, — но тебе, пожалуй, не стоит надеяться.